Так Анна Леопольдовна, несмотря на все свои старания, не достигла успеха. Это доказало еще раз, что одного доброго сердца недостаточно для того, чтобы управлять царством. Здесь необходима еще проницательность, твердость, величайшая деятельность, а всех этих качеств не недоставала молодой родительнице Иоанна. Особенно последнее – Было так далеко от нее, что нередко, когда министры приходили к ней поутру с докладами о делах, она откровенно говорила им, «Ах, если бы сын мой скорее дожил до тех лет, чтобы мог сам править государством!» Удивительно ли, после того, что эта принцесса не умела с пользой прибегнуть к помощи людей, ее окружавших, не умела согласовать их выгоды и потушить их ссоры, и потом вместе с ними погибло Первый шаг к этой погибели правительница сделала в то время, когда, слушая Остермана, уже замышлявшего падение Миниха, она поверила его хитрым рассказам о том, что честолюбие фельдмаршала не удовлетворится никакими почестями, что он будет стремиться все выше и выше. Искусный хитрец умел очень кстати сказать ей то, что Бирон, в это время все еще судившийся, В шлиссельбургской крепости объявил в своих показаниях, что никогда и в голову ему не приходило бы мысль быть регентом, если бы Миних не умолял его об этом самым убедительным образом. С первого же раза цель Остермана была достигнута. Легковерная правительница потеряла все доверие к Миниху и начала сама думать о том, как бы отдалить его не только от участия в государственных делах, но даже от двора и судьба предоставила удобный для этого случай. В это время в Европе началась война за австрийское наследство. В числе государей, споривших о нем с императрицей Марией Терезией, был также ближайший сосед России, прусский король, только что заключивший дружественный союз с русскими, и, следовательно, не ожидавший, чтобы они вздумали помогать австрийцам Тем более, что шведы готовились в это самое время объявить войну нашему отечеству. Но австрийская императрица была ближайшей родственницей принца Антона, и Анна Леопольдовна хотела помочь ей, несмотря на явные невыгоды, какие могли получить русские из-за этой помощи. Граф Остерман убеждал в этом намерении великую княгиню, потому что знал совершенно противоположное мнение фельдмаршала об этом и ожидал большой пользы для себя от разногласия, какое обязательно должно было произойти между ним и правительницей. Злое ожидание министра оправдалось. Миних со своей откровенностью воина сказал великой княгине, насколько опасно во время ожидания войны со Швецией отправить многочисленное войско на помощь чужому государству, а также неблагородно изменить союзнику, положившемуся на наше слово. Правительница нашла такие слова «дерзкими» и, чтобы наказать Миниха, выполнила свое намерение и заключила союз с Австрией, не спрашивая больше его советов. Огорченный до глубины души, Миних не мог равнодушно перенести такого оскорбления и попросил о своей отставке, тайно надеясь, что она не будет ему дана. Но надежда и тут обманула его». Анна Леопольдовна не только тотчас же с внутренним удовлетворением дала ему отставку, но с нетерпением каждый день спрашивала у окружавших ее, переехал ли фельдмаршал из определенного для него дома рядом с дворцом. В собственный дом на другой стороне Невы. Робкая принцесса недаром справлялась об этом. С тех пор, как Остерман напугал ее честолюбивыми замыслами Миниха, Она не проводила спокойно ни одного часа. Каждую ночь меняла спальню, удваивала караул во дворце и постоянно вспоминала о том, с каким искусством фельдмаршал умел за несколько месяцев перед тем схватить могущественного регента. Ее боязливое сердце страшилось такой же участи, пока Миних участвовал в правлении или даже только жил возле дворца. Но едва он переехал за Неву, великая княгиня совершенно успокоилась, вовсе не представляя, что теперь-то с удалением ревностного служителя и умнейшего советника она сама накликала на себя величайшие опасности и лишила себя возможности предупреждать их и избавляться от них.